Глава третья. «Майор Стариков и капитан Лысухин», — возвестил запыхавшийся солдатик, внезапно появившийся на стрельбище. «Вас вызывает командование. Велено, чтобы срочно...» Лысухин как раз в это время выполнял им же придуманную задачу. Пытался с завязанными глазами попасть из пистолета в консервную банку. Стариков молча сидел в сторонке и курил, Услышав свою фамилию, Лысухин хмыкнул, снял с глаз повязку и посмотрел на солдатика. — А ты случаем не ошибся, мой юный друг? — спросил он. — Ничего не перепутал в порыве служебного усердия. — Вот прямо-таки капитана Лысухина и требует к себе начальство. Не кого-то, а именно его персонально? — Так точно, — отрапортовал солдатик. — Капитана Лысухина и майора Старикова. Срочно. — Ну, коль срочно ухмыльнулся Лысухин. «Братцы, а кто из вас майор Стариков? А то все мы здесь, народ друг к другу не притертый, так что извиняйте, не все из вас известны мне по именам и званиям». Стариков потушил окурок и молча поднялся. «Ну и ладыколь коль так», — сказал Лысухин. «Веди нас, юноша, перед грозные очи начальства». Идти оказалось недолго. Солдатик привел Старикова и Лысухина, какому-то приземистому зданию и тут же исчез. встречу майору и капитану вышел другой молодой военный с лейтенантскими знаками отличия. «Майор Стариков и капитан Лысухин?» — спросил он. «И как только ты догадался об этом с первого раза?» — спросил Лысухин у лейтенанта. «Наверное, в школе был отличником. Таблицу умножения наизусть помнишь? А где находится озеро Титикака, знаешь? Вас ждут». Изо всех сил, стараясь быть серьезным, ответил лейтенант. — Ступайте за мной. — А кто именно нас ждет? — не унимался Лысухин. — И главное, для каких таких надобностей? Но лейтенант ничего не ответил, лишь молча указал рукой на какую-то дверь. — Проходите, дескать, там все и узнаете. Первым вошел Стариков за ним Лысухин в помещении находились два человека. Один с погонами полковника, другой в накинутой на плечи маскировочной куртке, так что погоны под ней разглядеть было невозможно. Стариков представился по всей форме. То же самое пришлось сделать и Лысухину. «Проходите», — сказал тот, кто был с полковничьими погонами. «Я полковник Корчагин, начальник отдела СМЕРШ-армии. А это...» Он кивнул в сторону мужчины в маскировочной одежде и, помедлив, проговорил. «Это, скажем так, специалист по всяческим хитрым делам. Тоже из СМЕРШа. Присаживайтесь, разговор предстоит долгий и серьезный». Стариков на такие слова не прореагировал никак, Лысухин едва заметно пожал плечами. Прошли, сели. «Мы СМЕРШ», — после короткого молчания произнес полковник Корчагин. «Чем мы занимаемся, вы прекрасно знаете». «Теоретически. Теперь настало время практических действий. Для того мы вас и пригласили». «Да-да», — заметив, что Лысухин вопросительно посмотрел, уточнил полковник Корчагин. «Именно вас двоих, майора Старикова и капитана Лысухина. Вам предстоит выполнить ответственную задачу. Хитрую и опасную задачу, как оно и полагается в СМЕРШе. Других задач у нас не бывает». Для выполнения этой задачи мы выбрали вас. Да-да, именно вас двоих. Почему именно вас? Думаю, вы такой вопрос задавать мне не станете. Полковник Корчагин умолк и взглянул на человека в маскировочной одежде. «Наша армия, — сказал этот человек, — успешно освобождает страну от захватчиков. Впереди освобождение Белоруссии, и мы ее обязательно освободим, как и все прочие наши земли». Он помолчал, взглянув вначале на Старикова, а затем на Лысухина, и продолжил. «Итак, Белоруссия. Есть там городок, называется Остаповичи. Может, слышали?» «Нет», — коротко ответил Стариков, а Лысухина лишь пожал плечами. «Так вот, Остаповичи», — сказал собеседник. «В тех Остаповичах фашистский концлагерь. В нем наши пленные солдаты, а кроме того, пленные партизаны и подпольщики». «Есть, наверное, и гражданские лица. Лагерь большой, узников в нем примерно 700-800 человек. Из их числа фашисты набирают карателей. Знаете, кто такие каратели?» «Да», — ответил Стариков. «Это те, кто борется против партизан и уничтожает мирное население». «Правильно», — сказал мужчина. «Но это еще не все. Есть в том лагере еще и диверсионная школа. Знаете, что это такое?» «Приблизительно» ответил Лысухин. «Поясню точнее», — сказал мужчина в маскировочной одежде. «В той школе готовят диверсантов. Набирают их из числа узников, как и карателей. Кто-то, я думаю, отказывается, но есть и такие, которые соглашаются. Почему соглашаются?» Разговор отдельный. «Сейчас мы говорим о другом. После окончания этой школы формируются диверсионные группы, которые забрасываются в наш тыл. Для чего это, думаю, вам понятно?» — Что тут непонятного? — пожал плечами Лысухин. — Все здесь ясно, как ясен летний день на довоенном курорте. — Вот и замечательно, коль вам все понятно. Тонкие губы мужчины тронула едва заметная усмешка. — Значит, будем говорить дальше. Ловить диверсантов в нашем талу — задача непростая. В каком-то смысле проще не допустить их заброску в наш тыл, предотвратить ее. Он умолк и вновь взглянул вначале на Старикова, а затем на Лысухина. По всему было заметно, что он ожидает от них вопросов. И точно, вопросы последовали. «Это как же так предотвратить?» — спросил Лысухин. «Мы здесь, а они там. Далековато будет. Пожалуй, что не докричишься». «У меня тот же самый вопрос», — произнес Стариков. «Вопрос по существу», — кивнул мужчина в маскировочной одежде. «Правильные вопросы». Вот с этой целью нами и разработана специальная операция. Точнее сказать, основные ее положения. Ну а что касаемо всяческих тонкостей, то для того мы вас и пригласили. Чтобы, значит, обсудить их вместе. Без вас никак, потому что вы основные, так сказать, действующие лица в этой операции. Мужчина вновь замолчал и вновь принялся ожидать вопросов. «Что мы должны будем делать?» – спросил Стариков. «Ваша задача, как я уже говорил, постараться предотвратить заброску диверсионных групп в наш тыл», — ответил мужчина. «Это если говорить в самых общих чертах. Что же касается частностей...» Вероятно, у мужчины была такая манера вести разговор — вначале сказать несколько многозначительных фраз, а затем умолкнуть и ожидать реакцию собеседника. Вот и на этот раз он явно умышленно оборвал фразу буквально-таки на полусловии. Он ждал, что скажут его собеседники, майор Стариков и капитан Лысухин. Это был умело построенный разговор со всеми психологическими нюансами и подходами. — Отчего-то мне кажется, что эти самые частности и есть самое главное, — сказал Лысухин. — Вам правильно кажется, — одобрительно произнес мужчина. — Тогда мы вас слушаем, — сказал на этот раз Стариков. — В том-то и проблема произнес мужчина, что частности, пока нет. Есть только самые общие пункты операции. «Какие же?» — спросил Стариков. «Для начала вам нужно попасть в этот лагерь». Спокойным даже, кажется, чересчур спокойным тоном, произнес мужчина в маскировочной одежде. «Хм», — проговорил Лысухин, «это каким же таким удивительным образом?» «В качестве военнопленных». Все тем же нарочито отстраненным тоном, произнес мужчина. «Виноват», — начал было стариков, но Лысухин его перебил. «Это каких же таких военнопленных?» В голосе Лысухина ощущалось одновременно и удивление, и возмущение, и негодование, и искреннее непонимание. «Вам нужно будет сдаться в плен и постараться угодить в тот самый лагерь, который находится в Остаповичах». Голос мужчины по-прежнему был ровен и бесстрастен. «Это один из пунктов нашего плана. Какое-то время ни Стариков, ни Лысухин не говорили ничего. Оно и понятно, уж слишком неожиданными были слова их собеседника. Первым, конечно же, опомнился Лысухин. «Вот как! Сдаться в плен!» — ядовитым тоном произнес он. «Мне, капитану Лысухину, разведчику!» «Сейчас вы не разведчик, а оперуполномоченный смерж, спокойно парировал собеседник в маскировочной одежде. «А может, сейчас я заодно и не Евдоким Лысухин?» Капитан в порыве чувств даже вскочил с места. «Но «Ну, так поведай мне, кто я теперь такой на самом деле, а заодно поведай и о себе, кто ты таков. И какое ты имеешь право говорить мне такие слова? Да я и без того знаю, кто ты такой. А потому пошел бы ты с такими своими предложениями, сам знаешь куда. Или, может, тебе все же уточнить подробный маршрут?» Все эти слова, хоть и были сказаны в запальчивости и в праведном гневе, но, как ни крути, все же являлись прямым, откровенным и неслыханно грубым нарушением субординации. Из-за этого Лысухина должна была ожидать неумолимая строгая кара. Стоило лишь мужчине маскировочной одежде шевельнуть пальцем. Но, похоже, он этого делать не собирался. Более того, мужчина одобрительно отнесся к такому выпаду Лысухина. Он переглянулся с полковником Корчагиным, затем щелкнул пальцами и впервые за время разговора рассмеялся. «Капитан Лысухин во всей своей красе», — сказал мужчина, обращаясь к полковнику Корчагину. «Что ж, и хорошо, значит, мы не ошиблись в выборе». Перестав смеяться, мужчина посмотрел на Лысухина и сказал. «Если бы вы после таких моих слов повели себя как-то иначе, то на этом наш разговор и закончился бы». «Вы нам нужны такой, какой вы есть». Даже не так. «Такой, какой вы есть, вы нужны Родине». Вот так в данный момент стоит вопрос. Эти слова оказались для Лысухина настолько неожиданными, что он не нашелся даже, что сказать на них в ответ. Он лишь криво усмехнулся. Неожиданными такие слова оказались и для Старикова. И он долгим и внимательным взглядом посмотрел вначале на мужчину в маскировочной одежде, а затем на полковника Корчагина. «Теперь мы будем говорить серьезно и обстоятельно», сказал мужчина в маскировочной одежде. «Вы, конечно, понимаете, что мы не предлагаем вам сдаться в плен ради самого, так сказать, плена. Повторяю, ваша сдача в плен — это часть разработанного нами плана, часть разработанной нами операции, точнее говоря, то есть это та же война, но в других условиях». И условия эти куда как сложнее и опаснее, чем, скажем, война на передовой. Там вы должны будете действовать в одиночку, без чьей-либо поддержки, без товарищеского плеча и в непосредственном соприкосновении с врагом. Рискуя при этом быть разоблаченным в любую минуту. Да-да, товарищи офицеры. Это тоже война. Воевать, как вы понимаете, можно по-разному. Мы СМЕРШ, и у нас свои правила ведения войны. Привыкайте. «Вы что-то хотите сказать, товарищ майор?» Мужчина взглянул на Старикова. «Так точно», — ответил Стариков. «Я хочу знать подробности». «Да, и я тоже», — поддержал Старикова Лысухин. «Для того, собственно, мы сюда и прибыли», — кивнул мужчина. «Что ж, будем говорить о подробностях. И разговор наш будет, я так полагаю, долгим. Надеюсь, он все же закончится раньше, чем мы победим фашистов», — не удержавшись, съехидничал Лысухин. «Хотелось бы, знаете ли, поучаствовать в нашей победе не одними лишь разговорами, но и действиями». «Поучаствуйте», — самым серьезным видом пообещал мужчина. Итак, так разговор наш будет долгим. Во-первых, потому что операция, которую мы разработали, в своем роде уникальна. Скажу прямо, у нас пока еще нет практического опыта проведения таких операций». «Это хорошо», — хмыкнул Сухин. «Смерть, как не люблю шагать по расчерченным квадратикам. И всяких правил тоже терпеть не могу. С самого детства. Люблю веселую выдумку, так, чтобы никаких инструкций». «Именно поэтому мы вас и выбрали, товарищ капитан», — сказал мужчина. Ус чего чего-чего о веселых импровизаций у вас будет много. Можно так сказать, что операция, о которой идет речь, — это сплошная импровизация. Повторяю, Практического опыта проведения операций такого рода у нас пока нет. Значит, не может быть и каких-то жестких правил. Это во-первых. «Ну, — самым беспечным тоном произнес Лысухин, — тогда и вовсе все замечательно. Тогда я спокоен и даже могу попросить у вас прощения за свою недавнюю импровизацию в отношении вашей личности. Но за то, что едва не послал вас... Мужчина в маскировочной одежде ничего на это не сказал, лишь махнул рукой. Помолчав, он продолжил. «Итак, это во-первых. А во-вторых, дело, которое мы вам предлагаем, чрезвычайно опасное. Оно гораздо опаснее, чем, скажем, сходить за линию фронта за языком. Скажу больше». Но и тут Лысухин не дал мужчине договорить. «Вы уже упоминали об этом?» — сказал он. «Для чего повторяться?» — А для того, чтобы вы накрепко это запомнили, — вмешался в разговор полковник Корчагин, — сказано вам, дело чрезвычайно сложное и опасное, почти без шансов на успех. Можно даже сказать и так, мы посылаем вас на верную смерть, и все же при этом вы должны постараться выжить и победить. — Ну, — беспечно махнул рукой Лысухин, — это что? Что значит «почти без шансов на успех»? Вот, скажем, попытка соблазнить передовую колхозную трактористку в тот момент, когда она выступает с трибуны, тот и в самом деле почти нет шансов, а во всех прочих случаях шансы всегда найдутся. Слова эти были настолько неожиданны, и они до такой степени не вязались с ситуацией, что все невольно рассмеялись, даже сосредоточенный стариков. Товарищи, давайте, наконец, о деле, отсмеявшись, сказал полковник Корчагин.